Глава двадцать Спальня директора Академии, 6 часов вечера Усталой походкой Виктор Викторович плелся по коридору. Конечно, перед этим он убедился, что никого рядом нет. Ни в коем случае он не позволял себе расслабиться на людях. Всегда при параде, намарафеченной, с развивающимися золотыми волосами. Виктор Викторович привык, чтобы ему вслед оглядывались прекрасные дамы потому что он был прекраснее их. В другие дни он бы шел с гордо выпрямленной спиной и чеканил шаг до самой спальни, и лишь там обессиленно сполз бы по стеночке. Но сегодня не задалось с самого утра, и Виктору Викторовичу адски хотелось рухнуть лицом в пол прямо сейчас. Великое достижение, что он вообще стоял на ногах. И еще и мозоли натерлись в любимых ботинках. Эту обувь он купил пять лет назад и тщательно укреплял магией поэтому они были абсолютно удобнейшие. Но нет, именно сегодня ботинки решили его подвести. Выргавшись сквозь зубы, Виктор Викторович достал ключи, открыл замок и ввалился в свою комнату. Со стоном облегчения он стянул ботинки с ног и застыл каменным изваянием. Учил чудесный аппетитный аромат, но его просто не могло быть здесь. Все вентиляции магически заблокированы после того, как на директора однажды наслали муравьев-убийц. Виктор Викторович напитал тело магией, активировал энергетический щит и сделал шаг в темную спальню, в любой момент ожидая нападения. Но ничего не произошло, разве что запах усилился. Директор щелкнул выключателем и вспыхнул свет. В комнате никого не было, только на краю стола стояла чашка с какао, над которым вился пар. Виктор Викторович проверил его на яды, проклятие и прочую черную магию, но это было обыкновенное какао, даже, возможно, вкусное. Директор поморщился и легким движением руки уничтожил кружку. Кажется, кто-то его преследует, очень странно преследует, расставляя поблизости горячие напитки. В обед Виктор Викторович нашел в ректорате на своем рабочем месте стакан кофе, а чуть позже в аудитории кружку зеленого чая. Он списал это на случайности, однако это туда уже не вписывалось. Кто-то нагло проник в святая святых и приготовил какао. «Кто здесь?» — не особо надеясь на ответ, спросил Виктор Викторович. Конечно же, тишину ничто не нарушило. Он раздраженно проверил каждый уголок своей спальни, но больше ничего странного или подозрительного не отыскал. Однако теперь он не мог спокойно отдохнуть. Его терзала тревога и паранойя. Если неизвестный злоумышленник решил свести его с ума таким вот затейливым способом, то это у него хорошо получалось. Виктор Викторович не догадывался, что злоумышленник находился на расстоянии вытянутой руки от него. Карбогном сидел под столом и беззвучно причитал. Его гениальнейшая затея провалилась. Ведь в фильмах, которые он посмотрел с Лерой и Верой, все проблемы решались кружкой горячего напитка, печальной музыкой и отдыхом под пушистым пледом. Вот в последнем просмотренном фильме, например, девушка вышла замуж за парня, а потом оказалось, что это ее брат. Она сбежала из дома и вышла замуж за другого, нелюбимого парня. Но все всплыло, все узнали, что она беременна. А еще, что они с первым мужем не родственники. Это придумала его злая мать, которая ненавидела девушку. И вот бедняжка вернулась к первому мужу, но неожиданно ей пришла повестка в суд. Ее собрались судить за много мужества. К улыбнулся. Хороший фильм, интересный. И самое главное, все проблемы главной героини всегда решались горячим напитком и пледом. Кстати, крабогном и пушистый плед припас, и, судя по возмущенному крику директора, тот на него наткнулся. Интересно, Виктор Викторович имеет что-то против плюшевых пледов? Может быть, бешеный магический плед напугал его в детстве? Ладно, пледы исключаем, а с горячими напитками можно еще поэкспериментировать. Существует так много сортов кофе, и хотя бы один из них должен понравиться директору.